Глава 35. Кра, всегда опасавшиеся за ту часть спины, что лежит между третьим и четвертым ребрами, были первыми, кто правильно понял подтекст слов императора в радиопередаче. «Проклятый поиндекс! Чёрта выскочка подставил нас и продал на корню!» «А как же иначе? Имей они шанс, они бы сделали то же самое!» «Если бы я знала!» – выла новоявленная толстуха. «Сиди теперь в этом сраном бункере! Жди, жди, жди! У нас нет войск в космосе, нет в воздухе, и мы даже не контролируем порты!» Их яростные вопли были самыми громкими звуками в подземелье, где тайный совет заседал уже несколько дней. Краа коротали время, пока Поиндекс ездил со своей миссией. Одна обжиралась, а другая страдала поносом. Мелприн и по помногу были вместе. Они сидели рядышком, не произнося ни слова. Пара молчаливых призраков, поселившихся в подземельях замка, из которого они только недавно правили миром. Охрана и прислуга проворно и молчаливо выполняла приказания и снова исчезали. Так продолжалось несколько дней, когда вдруг ожил приемник правительственной спецсвязи. «Говорит вечный император, ко мне прибыл эмиссар тайного совета предателей и изложил условия его сдачи». Я отвергаю эти условия во имя цивилизации и империи. С убийцами не может быть никаких сделок. Я требую немедленной, полной и безоговорочной капитуляции. Граждане Прайм-Уорда, на этом месте Краа начали свой крик. Никто не расслышал подробностей приказа Вечного Императора. А приказ этот гласил, в общем-то, очевидные вещи. Столичный мир объявлялся на военном положении». Всем военнослужащим предписывалось вернуться в свои казармы и оставаться там. Офицеры и старшинский состав обязывались поддерживать дисциплину, но не более того. Все корабли посадить или не поднимать, иначе они будут сожжены. Полиции надлежало сохранять общий порядок, без насилия, если возможно. Бунтовщики и бузатеры будут наказаны. Короче, ничего удивительного. И лишь в самом конце прозвучало следующее... «Императорские силы высаживаются в столице через час». «Невозможно!» Войкра стал еще громче. «Пойманы в ловушку! Будь проклят этот! Скорее отсюда!» Одна из сестер уселась на связь с городом-портом Фаулер, раздавая торопливые указания командиру своей яхты, тяжело вооруженного крейсера и двум кораблям сопровождения. Готовится к немедленному взлету. «Зачем?» – монотонно спросила Мелприн. «Бежать некуда». «Чёрта с два некуда! Всегда найдется чёрный ход!» Другая краа вмешалась в разговор. «Даже если и нет, лучше погибнуть в борьбе, чем здесь от поноса и ожидания! Чего мы ждём? Топора, который принесёт с собой палач!» И они обе ушли. Ловет в это время наливал бокал. Он поставил его на стол и сел, уставившись на Мелприн. Наступила тишина. Первая проскрепила сквозь атмосферу и села на площадке Сауарда флотилия тактических кораблей. Другие такшипы держали воздух над остальными портами столичного мира. Командир ведущего такшипа, он же Рудийный офицер, заметил три корабля с активными двигателями. «Все калибры, подход на расстояние мили. Цели засечены и подсвечены. Пускаем гоблинов. Огонь!» Неядерные ракеты среднего радиуса действия вынырнули из труб пусковых аппаратов кораблей, и понеслись к своему новому дому, трем кораблям, принадлежащим Краа. Три огненных шара слились в один, диаметром в добрую тысячу футов. И Махоу не приказал флоту высаживаться. Стэн первым начал выполнение задания. Штурмовики и крейсеры зависли над Суардом и Фоулером. Мелькнула мысль. Немножко не так я действовал недавно, когда пробирался сюда тайком. Следом садились корабли вторжения. Из люков транспортов высыпались люди и выходила техника. Килгур бросил стену портупею. Стен нацепил на себя сбрую с висящими на ней тяжелым гурским кукресом и мини -веллиганом. Он будет руководить захватом бункера. Вечный Император дал ясный приказ. Ему нужны Краа, Мелприн и Лавет по возможности живые. «Не желаю», — добавил Император, — «чтобы работа трибунала пропала в Туне». «Адмирал!» Перед стеном загорелся экран. Пять бронированных грависаней ползли по полю в километрах в трех вдали. Четыре машины обычной БМП, пятая командирская. Подрумяни, а!» – сказал Килгур, просчитывая в уме расстояние до цели и дистанцию, на которую должны быть удалены от огненного шара готовые к старту корабли. Прежде чем Стен успел отдать приказ, стакши подали очередь. В поле испещрили кратеры от взрывов мини-бомб. Взрывами повредило управление двух грависоней. Третья машина потеряла мощность и застряла носом вниз в дымящемся рву. Еще две машины ускользнулись под обстрела, их водители дали полды назад. Но, как увидел Стэн, путь их отхода был перекрыт. И не императорскими войсками или бомбометами, а кричащей, обезумевшей толпой вооруженных и безоружных людей и разных существ негуманоидных рас. Грависани начали палить по собравшимся. Многие попадали. Толпа вначале рассеялась, но другие встали на место павших, и бронированные машины были остановлены. Кого-то, кто сидел там внутри, вытащили из люка, а может быть просто раскололи машину как орех бронебойными приспособлениями, и подожгли. Взрыв разнес грависани в пыль и покатил атакующих по земле. Командирская машина еще раз сменила курс. Теперь она шла к стоящим на приколе кораблям Империи. Кораблей она не достигла. Стэн увидел вспышку, когда самодельная зажигалка упала на машину и жидкое пламя потекло во входные патрубки генераторов Маклина. Аппарат резко стал. Задний трап упал на землю, а затем... Затем Стэну показалось, что он видит пару существ. Одно ненормально жирное, другое как скелет в халате. Существа стояли с поднятыми руками и что-то кричали. Подбежавшая толпа поглотила их. Стэн отвернулся от экрана. «Я запишу!» – подал голос Килгур. «Нам нужны все кадры, чтобы узнать и подтвердить, что они действительно кра. Того, что осталось, будет недостаточно даже для вскрытия, не то что опознания». Стэн кивнул, стараясь не глядеть на экран. «Пошли, мистер Килгур. Не хочется, чтобы перед судом предстал хоть один обвиняемый». Императорские войска, приданные Стэну, были не лучшие, не хуже всех тех, которые он видел раньше. Это не имело значения. Стэн учел их неопытность и сформировал ударную группу из наемников. Он полагал, что они должны будут пробить дорогу по улицам Фоулера к штаб-квартире Тайного Совета, но этого делать не пришлось. За них поработали восставшие толпы, прокатившиеся по улицам. На мостовой валялись перевернутые гравикары, некоторые обгоревшие. Выселись импровизированные баррикады, валялись мертвые тела, те в униформе, иные в гражданском платье. Горящие сожженные конторы и жилые дома, повешенные на фонарных столбах, и никого, кто бы противостоял им. К удивлению, на улицах был порядок, своего рода. Горожане регулировали движение транспорта, как могли, до чего бедным было движение машин. Много лиц в гражданской одежде патрулировали пешеходные дорожки. Сержант, командир боевого эскадрона, который ехал в машине Стэна, высунул голову из люка и крикнул что-то вопросительно одному из стоявших на улице. Получив ответ, он влез обратно и сказал «Культ императора, сэр. Помогают мастить дорогу, сэр». Стэн думал, что культ проповедует ненасильственные действия. «Может быть, тот человек с синяками и ушибами, которого волокли три тридюжие тетки, шел где-то, упал и расшибся?» А может быть, им встретились представители более поздней конфессии. Когда группа захвата приближалась к штаб-квартире совета, Стэн услышал стрельбу. На земле валялись тела в крапчатой форме имперской гвардии, а перед ними – изрешеченные пулями грависани. Стэн слез с машины. Ему ацелютовала усталая, с озабоченными глазами молодая женщина, капитан гвардии. Она не знала, что делать, ругаться или плакать. Первый раз в жизни вела она подразделение в бой. В первый раз ее подразделение, которое она так тщательно спаивала воедино, несло потери. Но капитан не рыдала и не сквернословила вместо этого она профессионально сделала доклад обстановки. Здание Тайного Совета охраняют изнутри. Бойцы охраны расположены тут и тут. Вот здесь стоят противотанковые установки, всего четыре штуки, защищены мешками с песком. На крыше установлены пулеметы и сидят снайперы. Все приказы о сдаче остаются без внимания. Стен поблагодарил ее и принял командование. Отдал приказ ее роте отойти назад и обеспечить, чтобы периметр был перекрыт. Никого наружу, но самое главное, никого внутрь. Особенно линчующую толпу. Капитан с благоговением следила, как знаменитые воины Стэн и Алекс раздают приказания своим наемникам и бхорским бойцам. «Конечно», – подумал Стэн про себя, – «будешь выглядеть великим полководцем, когда командуешь в сороковой или четырехсотый раз, и твои люди знают о смертоносных снайперах и спрятанных ракетных установках».